Я устал не больше, чем если прочитал молитвы, сидя у очага с моей бедной жёнушкой. Упокой, Господи, её душу. С какой радостью я поцеловал землю, когда увидел, что мы ещё раз выбрались из Пруссии. Хотя, по правде сказать, я не знаю, где мы — в Саксонии, в Чехии, в Польше или в Китае, как говорили в Росвальде у графа Годица. Китай — одно из увеселений в парке графа Годица.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 — Беги, оставь меня. — Что сеньор? Он отказался от моих услуг и велел заботиться только о вас. — В таком случае позаботься о себе, мой друг, и постарайся увидеть во сне свободу. Консуэла легла, когда начинало светать, а когда она встала и оделась, было уже два часа. День, видимо, был солнечный и ясный.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 Доносилось лишь жужжание насекомых, воркование голубей под крышей, да время от времени раздавался жалобный скрип тачки где-то в аллеях, недоступных ее взору. Она бессознательно воспринимала все эти звуки, приятные для ее слуха, так давно уже лишенного отголосков деревенской жизни. Консуэла все еще была пленницей, несмотря на все старания,